Глава 44, в которой мистер Чарльз Гонимен является в интересном свете. Мистер Фредерик Бейгам оставался на Фицройском сквере, пока Клейв продолжал беседовать с своими друзьями и удостоил этого джентльмена своим сообществом на возвратном его пути домой. Клейв всегда был рад обществу Ф. Бейгама, в каком бы расположении духа он ни был, шутливым или настроенным на торжественный дидактический тон. Во весь этот вечер Бейгем был более обыкновенного величав. «Думаю, ты находишь меня во многом изменившимся, Клейв?» Заметил он. «Да, я во многом переменился. С тех пор, как этот добрый самаритянин, твой человеколюбивый отец... Оказался страдание бедняге, попавшемуся в руки разбойников. Хоть и не скажу, чтобы этот бедняга был сколько-нибудь лучше своей честной компании, Эвбейгем во многом исправился. «Я начинаю заниматься делом, сэр. Способности, может, статься от природы огромные, тратились за стаканом вина и игрой. Я начинаю сознавать свое призвание» и мои старшины, которые сейчас отправились домой с сигарами в зубах». Не примолвив даже Ф. Бейгому, «Не войдем ли, товарищ, в собрание поесть морских раков да выпить по стакану пива? Старшины, то есть политик и литературный критик». Эти фразы, означавшие мистеров Уаррингтона и Пендениса, были произнесены с самым саркастическим выражением – «Может быть, уже чувствует, что в Палмальской газете есть сотрудник, которого имя, в мнении просвещенного любителя, некогда будет стоять выше их собственного? Я говорю не столько о мистере не человеке способном, очень способном, сколько о другом вашем неимоверно самодовольном приятеле, мистере Артуре Пенденесе, который... «Но время покажет». «А что, я думаю, в Риме и Неаполе вы не получали нашей газеты?» «Запрещена инквизицией», — говорит Клейв, которого разговор этот забавлял. «А в Неаполе король терпеть ее не может». «Неудивительно, сэр, что нашей газеты не жалуют в Риме. Читали вы в ней физические и нравственные очерки, подписанные Лаудом Латимером?» «Нет». «Жаль. Они могли бы принести вам большую пользу. Благодарю тебя, милая Мэри, пиво славное, и я пью за здоровье твоего будущего мужа. Стакан доброго пива прохлаждает после Бардовского. Итак, сэр, возвратимся к очеркам. Вы меня извините за тщеславие, но я вам скажу, что они сделали существенную услугу газете, несмотря на то, что мистер Пенда не смеется над ними». Они придают газете характер, привлекают к ней почтенные классы народа, вызывают корреспонденцию. Я получил множество писем, особенно женских, по поводу этих очерков. Они жалуются, что из-задал их любимого проповедника, другие восхищаются тому, что их фаворит расхвален Ф. Бегемом, Лаут я. А между тем я слышал, что некоторые письма принадлежат Перу реверендиссимо Бейкера и одного парламентского члена, занимающего почетное место в религиозном мире. «Так это вы, знаменитый Лауд Латимер?» — скрикнул Клейв, который действительно видел в нашей газете письма за подписью этих достопочтенных имен. «Ну, знаменитые — это уж слишком много!» Один писатель, издевающийся над всем, Напрасно говорить, что я намекаю на мистера Артура Пенданиса. Желал бы, чтобы эти письма были за подписью приходского педеля. Иногда он зовет меня почтенным педелем. У него, говорю с прискорбием, привычка обращать важные предметы в смешное. Вы, может быть, не предполагаете, что та же самая рука, которая пишет художественную критику, и по временам, когда высокопочтенному Пенданису угодно полениться... Берется за второстепенные театры, острит шуточную эпиграмму или пишет летучую статейку, та же рука принимается по воскресеньям за предметы серьезные и разбирает речи британских проповедников. 18 воскресных вечеров с ряду в гостиной мистер Сридлей, которую я теперь занимаю вместо мисс Кан, я сочинял эти очерки едва позволяя себе пропустить в горло каплю прохладительного, и то только в случае крайнего истощения. Пенда не смеется над дочерками, хочет прекратить их, говорит, что они наскучили публике. Я не имею причины думать, чтобы Пенда не спитал ко мне зависть, ведь сам же он пригласил меня участвовать в Палмельской газете. Впрочем, мои способности тогда не были еще вполне развиты». «Пен думает, что он теперь пишет лучше, чем вы в начале», — заметил Клейф. «Он сам это говорит». «Он высокого понятия о своих сочинениях, и новых, и старых. Мои, сэр, только что приобретают известность. В лондонских церквах уже начинают узнавать Ф. бейгома В прошлое воскресенье лондонский епископ заметно посмотрел на меня, и его капеллан шепнул ему на ухо. «Это мистер Бейгем, племянник высокопочтенного братца, вашей милости, господина епископа Буллоксмитского!» «Ни одного Ридлия я вывел в люди», — продолжал Ф. Бейгем. «Мне совестно сознаться, но я чувствую узы давнишнего знакомства и сознаюсь, что я страшно, как расхваливал бывало вашего дядюшку Чарльза Гонимена. Я делал это частью ради Ридлеев и его долго им, частью же по дружбе, сэр. Известно ли вам, что обстоятельства Чарльза Гонимена значительно изменились, и что бедный Бейгом немало способствовал его благосостоянию? «Мне приятно это слышать», — заметил Клейв. «Скажите же, пожалуйста, Бейгом, как вам удалось совершить это чудо? Очень просто». Здравым умом и предприимчивостью Знанием людей и готовностью на доброе дело Вы увидите, что часовня леди уиттельси Теперь совсем не похожа на прежнюю Жит Шерик сознается, что мне обязан И прислал мне в знак благодарности за услугу Несколько дюжин бутылок вина Не взяв с меня ни лоскутка штемпельной бумаги «Вскоре после вашего отъезда в Италию мне случилось быть у Шеррика по одной расписочке, которой неосторожный друг приложил свою руку. Шеррик пригласил меня напиться чаю в кругу его семейства, сделав порядочный крюк из Гемпстада, где мы с бедным Кейтли съели по котлетке. Я страх как хотел пить и принял предложение». После чаю дамы заняли нас музыкой, и тут, сэр, мне пришла в голову великая мысль. Вы знаете, как великолепно поют мисс Шерик и ее матушка, они пели из Моцарта? Отчего бы дамам спросил я Шерика, которые поют из Моцарта с аккомпанементом фортепиано, не спеть что-нибудь из Гендаля с аккомпанементом органа? Бо, уж не шарманка или? Шери, говорю я. Ведь вы невеждоязычник. Отчего бы им не петь гендалеву церковную музыку или церковную музыку вообще в часовне, леди Уитальси? Что им мешает? За органом их не увидят?» Он ухватился за эту мысль. «Вы не слыхивали подобного пения. Они пели бы еще лучше, если бы не мешало пение прихожан». Афера была славная, и, говоря, светским языком доходная, мистер Шерик до сих пор артистка в душе. Им стоит только почуять запах лампы, и любовь к ремеслу пробуждается у них ту же минуту. Ложи, я хотел сказать, скамейки, опять стали разбираться, и Чарльз Гонимен, спокойный духом, благодаря великодушию вашего благородного родителя. И, может быть вдохновленный возвратом прежнего счастья. Читал проповедь красноречивее, чем когда-либо. Он взял несколько уроков у Гуслера в геймаркете Правда, проповеди Гуслера устарели, но Гонимен подновил их, придал им новую обстановку, новые эффекты. Часовня уставлена цветами. Говорят, будто их доставляют благочестивые дамы. Но между нами, будь сказано, Шерик законтрактовал их у Натана или у кого-то в Ковенгардене. Но дайте честное слово, что не перескажете. Чего не пересказывать? Ф. Бейгом, спрашивает Клейв. Я поднял гонение на вашего дядю за папизм, созвал митинг в Боллинг-Брок-стрит. Биллингс — маслопродавец, Шерут — токарь и ваксиник. «Достопочтенный Фелим О'Кэра, сын лорда Скелебо», произнесли спичи. «Два или три почтенные семейства, в том числе ваша тетушка, мистрис, как бишь ее, Ньюком, оставили часовню с негодованием. Я оттиснул статейку в Палмальской газете, поднял на ноги все периодические листки, и дело пошло как нельзя лучше. Часовня приносит теперь доход» и пастору, и Шерику. Обстоятельства Чарльза поправились. Бейгом никогда не берет на себя много. Но если считать грехом, что он помог очистить счетцы, расплатиться с кредиторами, воскресить Чарльза, сознаюсь, Бейгом грешен. Едва ли ему случится во всю жизнь сделать что-нибудь хуже. Он не прочь от мученичества, сэр. Он готов, как Себастьян, подвергнуться побиению бумажными шариками, как Бартоломей вытерпеть холодный рашпер. Вот и морские раки. Ей-ей, Мэри, я редко видал таких знатных раков. Вероятно, одного этого рассказа о делах и благоденствии дядюшки довольно было для того, чтоб Клейв отправился в часовню леди уитальси уж наверное не от того он решился идти туда что мисс этель сказала ему что постоянно бывает там леди кью в следующее же воскресенье он явился в часовню и проведен был к той скамье где сидел с большой важностью с огромными золотыми булавками мистер Шеррик, который подал ему большой новый с золотым обрезом молитвенник. Их обдало запахом «Мильфлёр», когда Чарльз Гонимен в сопровождении служки прошел мимо их из Лизницы и взошел на кафедру. Прежде он имел привычку надевать поверх стихаря щегольской широкой и длинный шарф, и клейв припоминал, что, бывший ребенком, Он видал, как дядюшка в ризнице бывало расправляет шарф и рука в стихаря расчесывает свои локоны на лбу и всходит на кафедру. Теперь этот шарф укоротился, сузился, как ваш галстук, и висел гладко по спине. Что касается локонов на лбу, от них и признака не оставалось. Волосы были разделены посередине, коротко обстрижены спереди и чуть-чуть велись вокруг ушей и на затылке. Он произнес с умилительной простотой краткую речь о современных предметах и произвел на слушателей потрясающий эффект. Клейву, по молодости его лет и врожденному легкомыслию, можно было простить некоторую рассеянность. Он беспрестанно посматривал по сторонам. Часовня была наполнена орнаментальными классами народа, шляпками по последней парижской моде. Далеко в темном углу под органом сидела ватага лакеев. Кажется, на этом напудренном лакее. Ливрея леди Кью. И так Клейв заглядывал под все шляпки — И, наконец, завидел лицо леди Кью, жесткое и желтое, как бронзовый молоток у ее дверей, Подле нее прекрасное личико Этели. Он бросился вон из часовни, когда служба кончилась. «Постойте! Повидайтесь с Гонименом! Уже ли не хотите?» — спросил изумленный Шерик. «Хорошо, хорошо. Я сейчас ворочусь» сказал Клейв и ушел. Он сдержал слово и скоро воротился. Молодой маркиз и какая-то пожилая дама сопровождали леди Кью. Клейв прошел как раз под почтенным римским носом леди Кью, не заставив этот орган нагнуться к земле ни на одну линию. Этель встретила Клейва улыбкой и поклоном. Милорд нашептывал ей обычные свои любезности. Она смеялась на его шутки или на самого рассказчика. Дверцы изящно расписанной гербами и кареты стукнули. Желтая ливрея скочила на запятки и стала рядом с канарским великаном. Экипаж «Леди Кью» исчез. Клейф воротился в часовню через маленькую дверь возле резницы. Все прихожане уже разошлись. Только две дамы стояли у кафедры, и Шерик, бренча деньгами в карманах, ходил взад и вперед. Славное было общество, мистер Ньюком. Не правда ли? Я насчитал не меньше четырнадцати знатных особ. Княгиня Монконтур и супруг ее... Кажется, тот бородач, что зевал во время проповеди. И как еще зевал? Графиня Кью и ее дочь. Графиня Кандертон и мисс Фетлок. Виноват леди Фетлок. Ведь дочь графини уж не мисс, а леди. Леди Гленливот и сыновья ее. Высокородный маркиз Ферринтош и лорд Энри Рой. Это составляет семь. Нет. Девять с князем и княгиней. Ну, милая Джулия, ты прекрасно пела сегодня. Никогда не слыхивал тебя в таком голосе. Помнишь мистера Клейва Ньюкама? Мистер Клейв поклонился дамам, которые отвечали ему милыми реверансами. Мисс Шерик не сводила глаз с дверей в ризницу. «Как здоровье старого полковника!» «Отличнейший человек!» Я навещал мистера Бинни, другого моего жильца. Он что-то пожелтел, похудел. Какая гордая женщина живет у него! Необыкновенно надменная. Когда вы думаете побывать в Реджет-парке, мистер Клейв? Вас ждет котлетка и порядочное вино. «Мы будем рады...» «Видеть мистера Ньюкома», — говорит прекрасная и добродушная мистерис Шейрик. «Не правда ли, Джулия?» «Без сомнения», — отвечает Джулия несколько рассеянно. В эту минуту почтенный пастор выходит из ризницы, и обе дамы бегут к нему, простирая руки. «Ах, мистер Гонимен, какая чудная проповедь!» «Я и Джулия так рыдали у органа, что, я думаю, вы нас слышали. Не правда ли, Джулия?» «О, да», — говорит Джулия, руку которой жмет в эту минуту пастор. «Когда вы описывали покойного молодого человека, я думала о моем бедном сыне. Не правда ли, Джулия?» — восклицает матушка, со слезами на глазах. Мы испытали потерю больше десяти лет назад, шепчет клейву шейрик с жалостным видом. Она все думает об ней. Женщины все такие. Клей был тронут этим выражением нежных чувствований и скоро очутился в объятиях дядюшки, который стал упрекать его за то, что он до сих пор не побывал в Аллоп-стрите. «Ну, джентльмены, когда же вы пожалуете ко мне на семейный обед?» спрашивает Шерик. «А, мистер Ньюком, приходите», говорит своим роскошным голосом Джулия, устремив на Клейва большие черные глаза. Если бы Клейв был тщеславен, как другие юноши, кто знает, он мог бы подумать, что произвел впечатление на прекрасную Джулию. «В четверг назначим? В четверг, если только мистер Гонимен свободен. Пойдемте, барыни, в этот жар муха кусает лошадей» когда они стоят и бесит их. «Чего хотите к обеду?» «Лососины с огурцами». «Нет, лососина под кислым соусом лучше всего в такую погоду». «Чего бы вы мне не предложили, за все благодарен», говорит сладеньким голосом Гони Мэнд дамам, которые стояли и смотрели на него. Причем рука матушки была сжата в руке дочери. «Хотите послушать Мендельсона в следующее воскресенье? Джулия поет из него великолепно!» «Я не пою, мамаша». «Нет, поешь, милочка». «Она, милочка, мистер Гонимен, не правда ли?» «Что это вы, мамаша?» «Не говорите, не называйте меня так», — говорит Джулия. «Называйте меня как угодно», — замечает Чарльз с сердечную простотою. Тут мистрис Шерик принялась целовать дочь, а Шерик, между тем, показал Клейву улучшение, сделанное в часовне, и по секрету сообщил о цене, за какую удалось ему выманить у старого Мосса расписное окно. Затем Шерик еще раз повторил «Едем, барыни», и они уехали. Клейф отправился на квартиру к своему дяде и был встречен мистером и мистерс Ридлейми с величайшей радостью. Они говорили, что считали первым долгом быть у мистера Клейва немедленно по возвращении его в Англию и принести ему усерднейшую благодарность за доброе расположение к Джону Джемсу. Никогда, никогда не забудут они доброты его и полковника. Пирог, груда бисквитов, пирамиды сухих варельев, шесть бараньих котлет только что с огня — и четыре сорта вина явились в комнату мистера Гонимена через двадцать минут по приходе Клейва знак любви к нему Ридлеев Клейв с улыбкою заметил на столе полмальскую газету и под каминным зеркалом почти такое же множество визитных карточек как бывало прежде в цветущее время Гонимена между Клейвом и дядей при различии их характеров не могло существовать коротких дружеских отношений. Клейв был откровенен, проницателен и своенравен. Чарльз робок, тщеславен и двуличен. Сознавая себя хвостуном и чувствуя, что другие признают его тем же, он вилял, увертывался и боялся прямодушного Клейва больше, чем многих других. Денежные сделки с полковником – усиливали неловкость положения Чарльза Гонимена в отношении к племяннику. Одним словом, они друг друга не любили, но Гонимен, принадлежа к достопочтеннейшей фамилии Ньюкомов, имеет неоспоримое право на две на три страницы в настоящей летописи. Наступил четверг, а с темой обед у мистера Шеррика к которому приглашены были также мистер Бинни и его сожительницы для компании сыну полковника Ньюкома. Дядюшка Джемс и Рози привезли Клейва в своем экипаже. Мистерс Маккензи отказалась за головную болью. Она третировала хозяина дома, где жил дядюшка Джемс, с высокомерием, и сердилась набраться за то, что он бывает у такого человека. «Видите, Клейф, как я должен любить дорогую Рози, когда для нее готов переносить все ворчание ее матушки», замечает Бинни. «Ах, дядюшка», — говорит Рози, и старик перебивает ее возражение поцелуем. «Да», — говорит он. Твоя матушка любит поворчать. И хоть ты никогда не жалуешься, все-таки нет причины, чтобы я не мог жаловаться. Ты не наскажешь на меня? Ах, дядюшка, — примолвлено опять. В Клеве я также уверен. Это малютка, — продолжал Джемс, удерживая хорошенькую ручку Розы и нежно смотря в ее миленькое личико, эта малютка составляет... Единственное утешение в жизни старику-дяде. Жаль, что я не выписал ее к себе в Индию. Не бывать бы мне тогда в вашем скучном городище. Но меня соблазнил ехать на родину, том Ньюком. А теперь я уж слишком стар, чтобы отправиться назад. Где дерево упало, пусть там и лежит. В Индии рози недолго погостила бы в моем доме. Подвернулся бы молодой человек и отнял бы ее у меня, а здесь она обещалась не покидать никогда своего старого дядюшку Джемса. Не так ли? — Да, никогда, никогда, — сказала Рози. — Мы ведь не влюбляемся, не правда ли, милочка? Не томимся по возлюбленным, как иные молодые люди. После бала... Не ждем в передних каждую ночь, по целым часам. Не бродим по парку в надежде хоть мельком увидеть любимый предмет, а? Рози. Рози вспыхнула. По всему было видно, что она и дядюшка Джемс знали о любовной интриге Клейва, который также покраснел. Секрет давно перестал быть секретом. Миссис Маккензи и миссис Робсон Сто раз рассуждали об нем. «Рози, — продолжал дядюшка Джемс, — обещала заботиться обо мне по всю сторону Стикса, и если бы не мешала ей матушка, не скажу об ней больше ни слова, мы жили бы спокойно». «Дядюшка Джемс, я спешу с вас портрет для Рози», — сказал Клейв. Рози отвечала, «Ай, благодарю вас, Клейв, Протянула свою маленькую ручку, и на лице ее выражалась такая доброта, нежность, счастье, что Клейв был очарован этой невинностью и простодушием. «Квеста пиккола розина», — сказал Джемс. «Несколько уродая эти итальянские слова по-шотландски». Эля Не говорите, дядюшка! крикнула опять Рози, и Клейф засмеялся при этой выходке дядюшки Джемса на иностранном диалекте. «Э, э, я думал, Рози, что ты слова не понимаешь на этом сладкозвучном языке и хотел похвастать тасканским наречием перед этим господином, который видел свет. В эту минуту экипаж достиг Сан-Джонского леса. Скоро показалась и красивая вилла мистера Шерика, и наши путешественники увидали Леверендиссима Чарльза Гонимена, выходящего из своего фаэтона. В гостиной находилась Несколько портретов мистрис Шеррик, писанных в то время, когда она была еще на театре, гравюра с ее изображением и подписью прежнего ее имени или софеты Фольторс. Это факсимеля мало говорило говорила в пользу ее каллиграфических способностей. Адрес, поднесенный ей при заключении триумфального сезона 1800 такого-то года в Дрюри-Лейне и прочее. Но Клейф к немалому изумлению заметил, что столы в гостиной покрыты множеством тех книг, которые он видел у княгини Монконтур и других французских и немецких брошюрок. Между прочим, тут красовались речи Чарльза Гонимена, произнесенные в часовне леди Уитальси, Стихотворение молодых дней Чарльза Гонимена. Жизнь благочестивой дамы Уитальси Чеге. значит, Чарльз попал в литераторы. Далее в рабочей корзинке лежало вышивание с тем самым готическим узором, какой вышивала княгиня Монконтур, и который впоследствии явился на кафедре в часовне Чарльза. Дамы встретили Рози очень ласково. После обеда, когда мужчины сидели за стаканами вина, прохлаждая себя от зноя, мисс Джулия, обхватив рукой стройную талию рози, ходила с нею взад и вперед по лугу. Клейф смотрел на них и думал, какую можно было бы написать с них хорошенькую картину. «Моя дочка не совсем дурна на взгляд, не правда ли?» сказал восхищенный отец. «Поискать? Так не скоро найдешь подобную этой парочке!» Чарльз со вздохом примолвил, что есть немецкая гравюра «Две Леоноры», которая напоминает ему различные типы их красоты. «Я хотел бы нарисовать их», сказал Клейф. «Отчего же нет, сэр?» — спросил хозяин. Клейф отвечал, что у него недостает не воли, а умения. Мужские портреты ему удавались, но женские еще не по силам. — Те, что вы делали в бараках Албани-стрита, превосходны. — Я их видел, — сказал мистер Шерик, и, заметив, что гость удивляется его знакомству с такими людьми, прибавил. Как вы думаете, что это общество для меня слишком высоко? Господь с вами. Я у них зачастую бываю. Имею дела с некоторыми. Имел дела с капитаном Белсайзом, с графом Кью. Вот джентльмен от головы до пяток. Вот настоящий аристократ. И расплачивается, как никто. «Граф имел много дел со мною». Гонимен едва заметно улыбался. И так как на вызовы мистера Шеррика не находилось охотника, продолжал пить вино, джентльмены встали из-за стола и пошли в гостиную послушать музыку. Музыка была отборнейшая и серьезная. Такая серьезная, что Джемс Бинни дремал в углу, и храпением аккомпанировал певица и фортепиано. Но Рози восхищалась, и Шерик заметил Клейву. — Она добрая девочка. Люблю эту девочку. Она не завидует Джулии за то, что та поет лучше ее, а слушает ее с удовольствием. У нее также миленький голосок. — Мисс Маккензи, если вздумаете, когда ехать в оперу, «Пришлите только мне сказать, у меня есть ложа каждую неделю. Я рад служить вам, чем могу». Все единогласно решили, что вечер был преприятный, и гости из Фицройского сквера до самого дому вели самый веселый разговор. Правду сказать, дядюшка Джемс уснул в дороге. И только Клейф и Рози болтали между собой без умолку. Молодой человек обещался попытаться написать портреты всех молодых леди. «Вы знаете, как не удался мне последний портрет, Рози?» Он чуть было не сказал «милая Рози». «Да, но мисс Шейрик так хороша собой, что вы скорее успеете написать портрет с нее, чем с моего круглого лица, мистер Ньюком». «Мистер, что такое?» — скричал Клейв. «Ну, пожалуй, Клейв, если хотите», — сказала Рози нетвердым голосом. Он стал искать ручки, которая была очень недалеко. «Вы знаете, мы как будто брат и сестра, милая Рози», — сказал он на этот раз. «Да», — отвечала она, слегка пожав ему руку. Тут дядюшка Джемс проснулся. Казалось, что на весь проезд употреблено было не более одной минуты, и молодые люди еще раз нежно пожали друг другу руку у дверей на Фицройском сквере. Клейв написал удивительный портрет мисс Шерик, от которого мистер Шерик пришел в восхищение. Не менее восхищался и мистер Гонимен, которому раз или два... Случалось навестить племянника именно в то время, когда леди сидели перед художником. Тут Клейф вызвался реверендиссиму Чарльзу Гонимену снять и его голову. И портрет дядюшки, сделанный карандашом, вышел превосходный. Впоследствии он явился и в печати. Чарльз так подружился, что заходил в Чарлот-Стрит раза по два на неделе. Мистер и мистер Шерик приехали посмотреть портрет и остались до крайности довольны. Когда Клейв принялся за портрет Рози, они опять приехали, но портрет опять не удался. В один понедельник Шерик и Гонимен, случайно завернув к Клейву, чтобы взглянуть на портрет Рози, вошли с дядей в мастерскую художника, и с громким хохотом прочли в Палмельской газете следующую статейку, принадлежащую по всей вероятности Перу Ф. Бейгема. Обращение великосветской особы к вере отцов. Один иностранный князь, женатый на англичанке и проживавший несколько времени у нас, переходит, как слышно, в лоно англиканской церкви. Князь МНКНТР постоянно посещал часовню леди Уитальси, в которой пастором красноречивый отец Чарльз Гоннимен. Говорят, что этот здравомыслящий и даровитый проповедник был виновником того, что князь покинул учение, в котором он воспитан. Предки его были протестанты и сражались в рядах Генриха IV при евре Во времена Людовика XIV. Они приняли религию этого монарха, гонителя протестантов. Мы душевно желаем, чтобы настоящий представитель Дома Еври решился возвратиться к вере, от которой, к несчастью, отпали его правоццы. Леди выслушали эту новость совершенно серьезно, и Чарльз выразил желание, чтобы она оправдалась на деле – Уезжая, они просили Клейва и мистера Бини с племянницей бывать у них почаще, хоть бы для того, чтобы послушать музыку, которую они любят. Когда дамы уехали с мистером Гонименом, Клейв не мог удержаться, чтобы не спросить дядюшку Джемса, зачем эти люди беспрестанно ездят сюда, хвалят меня, просят меня к себе обедать? Знаете ли? «Мне все кажется, что они метят меня в женихи мисс Шарик. Бинни расхохотался и вскричал. «О, ванитас ванитатум!» Рози также засмеялась. «Я вовсе не шучу!» — сказал Клейф. «Ах ты, неразумный юноша! Да разве ты не видишь, что девочка влюблена в Чарльза гонимена? вскрикнул дядюшка Джемс. «Рози заметила это сразу, лишь только мы вошли к ним в гостиную назад три недели». «В самом деле?» «Как же это?» — спросил Клейв. «Очень просто. По глазам, какими она смотрела на него», — сказала Рози.